Глава 86. Денис. На совещании с Вовой и Агатой, которое Денис устроил на следующий же день, после разговора с Ларой, просто придя за Вовой чуть пораньше в сад, было решено единогласно взять паузу. «Маме надо остыть», — вещала Агата с важностью маленькой, но взрослой девочке. Так бабушка всегда говорит. «Мама с сгоряча может понаделать дело, а потом жалеет. Поэтому предлагаю ее пока не трогать». «Да, кивал Вова, глядя на Агату с обожанием. Надо немного посидеть в засаде». Фыркнув от этого посидеть в засаде, Денис согласился с детьми. «Действительно, Ларе нужна передышка, а там уж посмотрим». Еще где-то под ложечкой сосала, а вдруг за это время она все таки сойдется с тем богачом из машины. Но Денис тут же одёргивал себя. «Нет, Лара не такая. Не надо ее оценивать как Сашу. Она все правильно сказала. Ну, почти все. Ты мне еще спасибо скажешь. Точно полнейшая фигня. В общем, Денис погрузился в работу и домашние дела по самые уши, радуясь, что выходные в этот раз выпали на субботу и воскресенье, а значит, Вовке не придется сидеть одному. Денис вообще надеялся, что к следующим выходным помирится с Ларой и даже начал всерьез думать о том, как это осуществить. Но не зря говорят, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. В пятницу он работал до трех, а когда закончил смену, ополоснулся и вышел из пекарни, немного прошел вниз по улице к остановке, почти сразу заметил неподалеку Катю с двумя какими-то парнями. Они стояли недалеко от остановки. Катя что-то рассказывала, а парни курили. Денис всегда чувствовал приближающиеся неприятности. И сейчас это были именно они. Поэтому он притормозил, точно зная. В ближайшие минуты подойдет автобус – и когда это наконец случилось, почти бегом метнулся вперед, добежал до последней двери и запрыгнул внутрь. Но, к сожалению, Катины дружки его тоже заметили. Выбросив свои сигареты на асфальт, они прыгнули вслед за Денисом.